Глава двадцать восьмая. Все еще думая об утреннем разговоре, Аренд спустился в сырой мрак нижней палубы. Все детство дядя воспитывал его с такой любовью, на которую только был способен, учил охотиться, ездить верхом и даже вести торги. Да, он был вспыльчив, но отходчив и редко поднимал на кого-либо руку. Человек, которого знал Арнт, не мог вырезать население целого острова и утверждать, что это сделано во благо. Арнту доводилось видеть такие ужасы на войне. Он знал тех, кто устраивал резню, знал, что толкало их на злодейство и какими они становились впоследствии. Содеянное отравляло им душу, сжирало их изнутри. Возможно, то же самое случилось с его дядей. С мудрым, добрым дядей – который рассказывал ему о Карле Великом и к которому он бежал, когда дед бывал с ним слишком требователен, а то и жесток. Пустые койки тихо покачивались в такт движением корабля, повсюду валялись башмаки, нитки и иголки, мятая одежда, бутылки, деревянные игрушки. Почти все пассажиры ушли гулять на верхнюю палубу. На полу вертелись два волчка в виде человечков в деревянных юбочках. Игрушки были прекрасно сработаны и до сих пор не упали, хотя Маркус с Осбертом раскрутили их и занялись другим делом. Осберт пытался вытащить занозу из пальца брата. Малыш хныкал, готовый разреветься, а старший брат шикал на него, потому что они сбежали от ВОЗа и теперь прятались за ящиками. Аренд подозвал мальчишек. Осберт охотно вышел к нему, а Маркус попытался протиснуться мимо, выставив пораненный пальчик. Сходство между братьями было поразительным. Русые волосы, большие оттопыренные уши, синие, как море глаза. «Позволь, я взгляну». Аренд опустился на колени, чтобы рассмотреть занозу в пальце Маркуса. Он нежно ощупал кожу вокруг, сочувственно морщась от того, что мальчику больно. «Полагаю, палец еще можно спасти», — сказал он с серьезным видом. «Наберешься храбрости и потерпишь минутку». Мальчик кивнул, а его брат подобрался поближе, чтобы наблюдать за ужасной операцией. Аренд осторожно сжал кожу вокруг занозы. Труднее всего было умерить свою силу, чтобы не причинить боль мальчику. Заноза вышла, и Арент отдал трофей Маркусу. «Я-то думал, кровь будет», — недовольно проворчал Осберт. «Если придется вытаскивать занозу у тебя, кровь обязательно будет», — пообещал Арендт, И, кряхтя, поднялся с пола, что совсем непросто, когда ты такой большой, и у тебя все болит. «Ваша игрушка», — он кивнул на крутящихся человечков, — «искусная поделка». «Да, это Лия сделала». Маркус осекся, получив тычок от братца. «Нам нельзя про это говорить», — закончил он. «Почему?» «Это секрет». «Тогда никому больше не рассказывайте». Ответил Арент, у которого и так уже накопилось столько вопросов, что незачем было добавлять к ним новые. Пожалуй, вам лучше уйти отсюда. Я собираюсь сделать кое-какую глупость, но она может оказаться опасной. Мальчики просияли, предвкушая приключение, но взглянув на большого мрачного Арента, передумали оставаться. Пригибаясь под низким потолком, Арент подошел к складной деревянной перегородке, делящей кубрик пополам. сдвинул ее и вошел наполовину, где жила команда. Здесь ширмой служил парус, перекинутый через веревку, протянутую от стены к стене. По одну сторону от него жили мушкетеры, по другую матросы. Те, кому не хватило подвесных коек, спали на тюфяках. С потолка, словно паучьи гнезда, свисали походные мешки с пожитками. На половине мушкетеров было пусто. Дрехт муштровал солдат на палубе. Они рассекали воздух шпагами и полили из мушкетов в воздух. Матросов почти не было. Одни работали на верхних палубах, другие в мастерских. Немногие, что остались в кубрике, играли в кости, болтали или храпели на полу. В воздухе стоял густой запах немытых тел. Кто-то наигрывал мелодию на трехструнной виоле. Увидев Аронта, матросы бросили свои занятия и подозрительно сощурились. Арент потряс в воздухе кошелем и громко спросил. «Кто-нибудь знает Босси?» «Он сам или кто-то из его дружков рыскает по кораблю, переодевшись прокаженным. Еще в Ботавии он заключил сделку с неким старым Томом в обмен на какую-то услугу». Арент еще раз потряс кошелем. Монеты в нем зазвенели. «Он говорил кому-нибудь про это? Дружил с ним кто-нибудь?» Матросы уставились на него, поджав губы. В печке камбуза потрескивал огонь, кто-то топал сверху по палубе, с потолка сыпалась пыль. Где-то мерно били барабаны. «Знаете, откуда он был родом или кто привел его на Саардам?» Арент переводил взгляд с одного угрюмого лица на другое. «За сплетни тоже хорошо заплачу». Один из матросов поднялся с пола и гневно выпалил. «Мы не будем говорить с грязным солдафоном». Вокруг одобрительно загудели. Откуда-то слева швырнули бутылку, но Арент успел увернуться. Вторая бутылка едва его не задела, но угодила в стену и разлетелась в дребезги. Чьи-то крепкие пальцы сжали руку Арента. Он резко повернулся, собираясь ударить обидчика, но оказалось, что это констебль из порохового трюма, согбенный, кривоногий, неуловимо напоминавший корабельную пушку. Констебль предупреждающе взмахнул культей. «Уходите, пока не пролилась кровь!» Он попытался увести Арента из кубрика. Матросы двинулись на него, сжав кулаки. Видя, что упорствовать бессмысленно, Арент следом за констеблем ушел за деревянную перегородку. Она тут же затряслась от ударов, послышались оскорбительные выкрики. «Вот ведь вояка безголовый!» — восхищенно ругнулся старик. Потом проковылял к пороховому трюму, снял с шеи веревку с ключом И отпер дверь. Беспорядочно составленные друг на друга бочонки загораживали проход, констебль негодующе хмыкнул: Вчера так сюда, небось, добрая сотня человек за порохом набежала, а убирать теперь мне одному. Он махнул культей на пустые полки у стены. Хоть у кого-нибудь на этом корабле есть голова на плечах. Видя, что Арент не понял намека, он многозначительно вздохнул и смущенно признался. Многовато работы для однорукого старика. Арент легко подхватил сразу два бочонка и водворил их на место. «Ты меня ради этого сюда притащил?» «Отчасти», — признался констебль, тяжело опускаясь на скамью. «Еще я тут видел кое-что ночью. Тебе будет интересно, раз уж спрашиваешь, что может грозить кораблю?» «Нет, ни прокаженного, не думай». «Ну рассказывай же», — сказал Арент. закидывая еще два бочонка на место. После того, как пробили две склянки, но до того, как капитан тревогу объявил, пошел я, значит, к трюму отлить. Я всегда туда хожу, к трапу. Там хоть немного света есть. Не люблю, когда... Констебль... Прервал его Арент, Что ты видел? Ладно, ладно. Подсветись тебе просто рассказать хотел, сдался Констебль. Девица какая-то, рыскала по палубе. Широкоплечие и кудрявая. Спутала меня с кем-то, бросилась вниз по трапу, бормоча, что почти их поймала. Констебль задумчиво покусал губу. Перепугала меня так, что я сунул свою морковку обратно в мешок и вышел на свет. На этом все. Ускакала девица, как кролик при виде лисы. Широкоплечая, кудрявая. Наверняка воспитанница пастора Изабель. Вчера ларм застал ее за подслушиванием на палубе, а сегодня она ошивалась внизу возле трюма. У нее, похоже, дар появляться там, где не следует. «Я поспрашиваю», — пообещал Аренд, теснее сдвигая бочонки на полке, чтобы освободить место для следующих. «Спасибо, Констебль». Констебль кивнул, явно довольный, что это теперь не его забота. Аран же чувствовал боль в спине, но следующий бочонок оказался совсем легким. «Пустой», — сказал Арант. «Вон к тем кидай». Констебль махнул рукой на три бочонка, валявшихся в углу. «Наверное, кто-то из юнцов перепугался и напихал пороху в пушку прежде приказа». Он хихикнул. «А потом встал с первыми лучами солнца, чтобы порох из пушки выгрести и в море выбросить, пока никто не обнаружил, а то не избежать порки». Арент швырнул пустой бочонок в угол, а Констебль с размаху взгромоздил босые ноги на сундук с причудой, так что игральные кости на нем подскочили». «Знаешь, что это?» — поинтересовался констебль. «Не хотелось вчера спрашивать, пока тут Восс околачивался. Он похож на ожившего мертвеца». «Сундук», — ответил арент поглядев на деревянную крышку. «Сундук, да непростой. Кофмейстер Вос его уже дважды проведывал под разными предлогами», — проницательно заметил констебль. «Должно быть внутри какая-то важная штука». Его глаза хитро сверкнули. «И ценная». «Еще скажи, что ты не пытался его открыть», — заметил Арент. Корабль слегка накренился, выправляя курс. «Заперт. А те деньки, когда я любой замок вскрывал, уже давно прошли», — ответил Констебль, почесывая культю. Арент пожал плечами. «Не того спрашиваешь. Мне никто не говорил, что там, а я и не интересовался». Но этот груз настолько ценный, что, когда его украли, генерал-губернатор вызвал на поиски или Пипса из Амстердама. «И тебе не любопытно, что внутри?» «Любопытство это по части Сэмми», — ответил Арнт. «До вчерашнего дня моей работой было молотить кулаками того, на кого он укажет. Кстати, ты слышал когда-нибудь слово «лаксагар»?» Ня. Может, ты хотя бы знаешь, что значит, если моряки носят половинки одного амулета? Спросил Арент, вспомнив, что по словам Сэмми, половинчатое лицо у Ларма совпадает с краями с амулетом Босси. Ага, ответил Констебль, это значит, что они повенчались. Повенчались? Брови Арента удивленно поползли вверх. Не как на суше, а по-морскому, пояснил Констебль. Если один умирает во время плавания, второй получает его жалование, трофеи и посмертный дар. Но это не значит, что они спят в одной койке и все такое, хотя, надо сказать, всякое бывает. То есть это означает близкие отношения? Точно, согласился констебль. Такой обряд с первым встречным совершать не будешь. Не того выберешь, тебя ночью прирежут, а денежки прикарманят. Арент вытер пот со лба. «А с чего ты вдруг такой разговорчивый? Остальные матросы скорее мне в лицо плюнут, чем скажут что-нибудь». «Хороший вопрос», — Констебль без зуба склабился. «Вижу, ты, наконец, разобрался, что к чему на Галеоне. Что солдаты, что матросы — порох, от любой искры взрываются». «Так было и так будет. Эти ребята ненавидят тебя, Хейс». Констебль коснулся Локона на веревочке у себя на шее. «А я нет». Стар я слишком, чтобы мне указывали, кого ненавидеть. Я просто хочу домой к дочерям, с внуками поиграть, грязь на дорогах помесить еще немного. И если какой-то ублюдок пытается потопить этот корабль, то я встану на сторону того, кто его остановит, будь то моряк или чертов солдат. Подскажи тогда, как разговорить Вика? Он неспроста отрезал язык Босси и наверняка знает, что такое лаксагар. Констебль сокрушенно покачал головой и задумался. Забавно, а ведь с Виком я, пожалуй, могу тебе пособить. Открой-ка вон ту дверь. Арент открыл, и констебль сунул голову внутрь. «Каютный юнга тут?» — прокричал он, приложив руку к уху. Ответа не было. «Знаю, что тут. Один из вас, мелких паршивцев, всегда тут в темноте прячется, от работы отлынивает. Ну-ка, живо вылезай!» Послышались робкие шаги, и в двери показалось юное испуганное лицо. «Позови-ка мне Вика!» — скомандовал констебль. «Он в своей каюте. Скажи, что констебль зовет по срочному делу». «Что ты задумал?» — спросил Арент, но констебль снова покачал головой, видимо, размышляя, что сказать Вику. Ждать пришлось недолго. «Ты что себе позволяешь?» — взревел Вик издалека, тяжело топая по палубе. «Звать меня, — удумал. Да как ты смеешь!» Боцман, похожий на разъяренную гору, ввалился в пороховой погреб, сжав кулаки и тяжело дыша. Когда Арент чуть не схватился с ним прошлой ночью, то в полутьме не разглядел, какой он крупный. Сейчас же, в освещенном кубрике, вик казался огромным. Ниже Арента, но почти такой же широкоплечий, мощные руки и ноги, лысая голова, бочкообразное туловище, он был похож на огромный валун в забрызганных мочой штанах. перепугавшись констебль соскочил со скамьи отполз к двери и закрыл голову руками вик уже собирался схватить беднягу за шиворот но арент с грохотом захлопнул дверь у него за спиной это не он звал а я вик крутанулся к нему выхватив кинжал быстрее чем волк раскрывает клокостую пасть не надо йоханас взмолился констебль все еще пытаясь отползти как можно дальше от разъяренного боцмана. Арент перевел взгляд с щербатого лица Вика на кинжал, потом обратно. «Что означает Лаксагар? спросил он. «И почему ты отрезал Босси язык?» Вик моргнул и недоумевающе уставился на него, потом на констебля. «И ради этого ты меня разбудил?» «Я тебя разбудил, потому что у меня возникла мысль», — сказал констебль. «Я с вами понапрасну трачу время». вы будете драться и арент проиграет глаза арента сузились от удивления констебль наконец отошел от стены и заговорил таким тоном будто успокаивал взбесившегося быка в поле боцманов не назначают ими становятся самые сильные и слышал я что уже есть желающие перерезать тебе глотку констебль нервно облизал губы так покажи всем свою силу «Уложи Аренто на лопатки, и тебе будут подчиняться беспрекословно, сам знаешь». Выражение лица Вика изменилось. Эта мысль явно пришлась ему по душе. «Ты сам говорил, что это твое последнее плавание», — продолжал Констебль, «что тебе надо кормить голодные рты, а денег не хватает». «Поболтай еще про мои дела, я тебе кровь пущу», — прорычал Вик, но было ясно, что он прикидывает выгоду. Арент осознавал, какое впечатление его размеры производит на окружающих, и научился предугадывать, когда соперник трусливо отступит, а когда пойдет на него с кулаками, в обиде на то, что Арент не хочет уменьшаться в его присутствии. Вик расчетливо оглядел Арента, отметив, что он пригибается, чтобы не задеть потолок, и полностью заслоняет с собой дверной проем, и спросил, почесывая ухо грязным пальцем, А взамен ты хочешь получить ответы на твои вопросы, так? Аренд кивнул. И больше ничего? Ничего, подтвердил Арент. За твои ответы я заплачу своим унижением. Вик обратил злобный взгляд на Констебля. А ты что с этого поимеешь, жадный старый хрыч? Поставлю против Арента, хихикнул Констебль. Уж точно один такой буду. Вик хмыкнул и хитро кивнул. Драки без повода на корабле запрещены, иначе порка». «Ничего. Через пару часов я придумаю, с какой жалобой пойти к Исаку Ларму». Он выковырил комок серы из уха и щелчком отправил его на пол. «Только попробуй меня обмануть, прирежу». На выходе Вик чуть не столкнулся с Доротеей. Та суетливо озиралась вокруг, а когда увидела Арента, по ее лицу разлилось облегчение. «Лейтенант Хейс, я вас везде ищу». У госпожи есть новости о прокаженном.